рассказывает Валерий Першуков. Уж какие только тематические тележки радости не проводили, и вдруг вспомнили, что не было сказочной. Сегодня тележка под названием «В гостях у сказки» «Сказочные персонажи со сказочными угощениями». И даже были волшебные предсказания, которые совершенно мистическим образом сбывались.